Глава 124. Шкатулка. Оставшись в одиночестве, господин Сортин принялся вертеть в руках шкатулку, словно заранее понимал, какую ценность она собой представляет. Потом он взял связку ключей, выпавшую из рук Лоренции. Попробовал все, ни один не подошел. Вытащил из своего ящика еще несколько связок. В них были ключи самых разных размеров, от мебели и, разумеется, от шкатулок, самые обычные и совершенно микроскопические. Казалось, господин Десартин является обладателем всех существующих образчиков ключей. Он испробовал два десятка, полсотни, сотню, ни один даже не повернулся в замке. Главе сыска оставалось предположить, что либо замок является всего лишь видимостью, либо ключи являются лишь подобием таковых. Тогда он извлек из того же ящика маленькую стамеску, небольшой молоточек и белой рукой в пышной манжете из мехельнских кружев сбил замок, который так верно хранил тайны шкатулки. И тотчас же его взору открылось. Нет, не адская машина, которую он опасался там обнаружить, и не яд, испарение которого должны были отравить его, лишив Францию главы сыска, а пачка бумаг. Первым делом взгляд начальника полиции упал на записку, написанную явно измененным почерком. «Мастер, пора расстаться с фамилией Бальзамо». Подписана она была тремя буквами. «Л», «П», «Д». «Да». Пробормотал господин Дасартин, теребя букли парика. «Почерка я не знаю, но фамилия мне кажется знакома. Бальзамо. Посмотрим-ка на Б». Он выдвинул один из двадцати четырех ящиков и извлек небольшой реестр, куда были занесены в алфавитном порядке сотни три-четыре фамилий, рядом с которыми, мелким почерком со множеством сокращений, были написаны разнообразные сведения, зачастую объединенные между собой многочисленными фигурными скобками. «Однако», — пробормотал он, — «многовато на этого бальзамо» и он прочитал всю страницу со всеми значками, выказывая при этом непритворное неудовольствие. После прочтения господин Дессартин спрятал реестр в ящик и вновь принялся исследовать содержимое шкатулки. Почти сразу же он был приятно обрадован, обнаружив листок, исписанный фамилиями и цифрами. Листок показался ему важным, он был потрепан по краям и испещрен карандашными пометками. Господин Дасартин позвонил. Вошел лакей. «Срочно песца из канцелярии!» — приказал господин сортин «Для быстроты проведите его через комнаты!» Лакей вышел. Минута через две на пороге кабинета стоял писец с пером в руке. Под мышкой правой руки он держал шляпу, под левой — толстую книгу. Рукава его кафтана предохраняли на рукавнике из черной саржи. Господин Десартин увидел его в зеркале и, не оборачиваясь, протянул ему бумагу. «Расшифруйте это!» — приказал он. «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!» — ответил писец. Этот разгадчик Шарат был невысоким щуплым человечком с тонкими поджатыми губами и сведенными от постоянного умственного напряжения бровями, бесцветным лицом, С заостренным подбородком выступающими скулами отчего голова его казалась сужающаяся к верху и к низу тусклые глубоко посаженные глазки время от времени вдруг оживлялись господин десартин назвал его лафуэном садитесь сказал начальник полиции видя что писец не знает что делать с записной книжкой сборником шифров пером и полученным листком лафуэн бачком уселся на краешек табурета И с безучастным видом принялся писать у себя на коленях, время от времени листая свой справочник либо роясь в памяти. Через пять минут он уже написал «Приказ объединить в Париже три тысячи братьев. Приказ учредить три клуба и шесть лож. Приказ набрать телохранителей великому копту и подготовить ему четыре жилища, причем одно в королевском дворце. Приказ иметь в своем распоряжении 500 тысяч франков для полиции. Приказ — собрать в первом парижском клубе весь свет литературы и философии. Приказ — привлечь на свою сторону либо подкупить высших чиновников и, в частности, подкупом, силой или хитростью обезопасить себя от начальника полиции. Лафуэн на секунду остановился — Но не для того, чтобы осмыслить написанное. На такое он не решился бы. Это было бы преступлением. Просто он исписал всю страницу, а чернила еще не высохли, так что надо было подождать, прежде чем перевернуть ее. Господин Дессартин в нетерпении вырвал у него лист из рук и быстро пробежал глазами. Когда он прочел последний пункт, на его лице отразился такой страх, что, заметив в зеркале шкафа свою бледность, Он побледнел еще сильнее. Листок писсон не вернул, а дал чистый. Лафуэн вновь принялся писать, расшифровывая на ходу, а делал он это с легкостью, какая ужаснула бы составителей шифров. Теперь господин десартин читал у него из-за плеча. Не использовать более в Париже фамилию Бальзамо, которая становится слишком известной, принять же имя графа Фе, Конец слова скрывался под чернильной кляксой. Пока господин Сортин искал отсутствующие слоги, чтобы составить фамилию, прозвенел звонок, и вошедший лакей доложил «Его сиятельство граф Феникс!» Господин Сортин ахнул, всплеснул руками, рискуя нарушить гармоничное строение своего парика, и тут же поспешно вытолкал писца через потайную дверь, после чего, усевшись за бюро, приказал лакею просите. Через несколько секунд господин де узрел в зеркале суровый профиль графа, которого он уже видел при дворе в день представления госпожи Дюбари. Бальзамо вошел без всяких признаков нерешительности. Господин де Сордин встал, холодно поклонился и, скрестив ноги, картинно оперся на спинку кресла. С первого взгляда глава сыска догадался о причине и цели визита. С первого взгляда Бальзамо увидел открытую и наполовину опустошенную шкатулку, стоявшую на столе. Лишь на миг он остановился глазами на шкатулке, но и это не ускользнуло от внимания господина Дасартина. Чему обязан граф чести видеть вас у себя? — поинтересовался господин Дасартин. Ваше превосходительство! — С любезнейшей улыбкой отвечал Бальзамо. «Я имел честь быть представленным всем государем Европы, всем министрам, но не смог найти никого, кто бы представил меня вам. Поэтому я пришел представиться сам». «По правде сказать, сударь», — ответил ему начальник полиции, — «вы явились весьма кстати. Я уже было решил, что если вы не явитесь сами, я буду иметь честь пригласить вас сюда». «Вот ведь как все удачно складывается!» — заметил Бальзамо. Господин Сортин поклонился с иронической улыбкой. «Чем же я могу быть полезен вам, ваше высокопревосходительство?» — осведомился Бальзамо. При этих словах его лицо не выражало ни тени волнения или беспокойства. «Вы, граф, много путешествовали?» — спросил начальник полиции. «Много, сударь». «Так-так». «Быть может, вам желательно получить от меня какие-либо географические сведения? Человек ваших способностей занимается ведь не только Францией, он интересуется всей Европой, всем миром». «Нет, я не сказал бы «географические», граф. «Моральные» — вот верное слово. «О, не стесняйтесь, ваше высокопревосходительство, я к вашим услугам в обеих сферах». «Прекрасно, граф». Вообразите себе, я разыскиваю одного крайне опасного человека, законченного атеиста, о, заговорщика, ого, сеятеля ложных истин, ого, растлителя, фальшивомонетчика, знахаря, шарлатана, главу секты. Сведения об этом человеке у меня вполне достаточно и в моих реестрах, и в этой шкатулке, которую вы видите на столе. Я вас понял. — произнес Бальзамо. — У вас есть сведения, но нет самого человека. — Да. — Черт побери, иметь человека, мне кажется, было бы важнее. — Вне всяких сомнений. Но вы сейчас увидите, что нам осталось совсем немного, чтобы схватить его. Правда, протей не столь изменчив — У Юпитера куда меньше имен, чем у этого таинственного путешественника. Ашарат в Египте, Бальзамо в Италии, Семинии и Сардинии, Маркиз Деанна на Мальте, Маркиз Пелигрини на Корсике, Граф, «Граф», — подхватил Бальзамо, — «это, сударь, его последнее имя, и я не смог бы его прочесть, но убежден, что вы мне поможете, поскольку, путешествуя по тем краям, которые я только что перечислил, вы, несомненно, знали этого человека». Примечание. Протей, греческая мифология, морское божество, обладавшее способностью принимать облик различных существ. Конец примечания. «Расскажите мне немножко о нем». С безукоризненным спокойствием попросил Бальзамо. «Понимаю вас, граф. Вы хотите получить кое-какие его приметы, не так ли? С вашего позволения, да, сударь». «Так вот», — отчеканил господин Десартин, буравя Бальзамо испытывающим взглядом, «это человек ваших лет, вашего роста, вашего сложения, то ли вельможа, сыплющий золотом, то ли шарлатан, выведывающий тайны природы». То ли загадочный сочлен некоего таинственного братства, поклявшегося предать казни королей и не свергнуть троны. Но все это достаточно неопределенно, заметил Бальзамо. Как это неопределенно? Если бы вы только знали, сколько я видел людей, которые вполне соответствуют вашему описанию. Вот как? Да и вам придется дать более точные сведения, ежели вы хотите, чтобы я вам помог. Прежде всего, в какой стране он по преимуществу проживает? Во всех. Ну, скажем, сейчас. Сейчас он во Франции. И что же он делает во Франции? Стоит во главе большого заговора. О, это уже кое-что. Отлично. Раз вам известно, каким заговором он руководит, «Значит, вы держите в руке кончик нити, который, вне всяких сомнений, приведет вас к этому человеку. Я тоже так думаю. Но раз вы так думаете, зачем же вы спрашиваете моего совета? По-моему, это излишне. Мне просто хочется обдумать, посоветоваться. О чем? Об этом деле. Что ж, посоветуемся. Итак, я либо велю его арестовать, либо нет». Либо нет, либо нет. Я не понимаю этого «нет», господин начальник полиции, если он состоит в заговоре. Да, но он защищен именем, титулом. А, понимаю, но каким именем, каким титулом? Вам следовало бы сказать мне это, чтобы я помог вам в вашем расследовании. Сударь, я ведь вам уже говорил, что знаю, под каким именем он скрывается, но но не знаете, под каким он появляется. — Совершенно верно. Иначе... — Иначе вы приказали бы его арестовать. — Немедленно. — Да, дорогой господин Дасартин, это крайне удачно, как вы только что изволили заметить, что я именно сейчас явился к вам, поскольку я окажу вам услугу, которую вы у меня просите. — Вот как? — Да. — Вы мне сообщите его имя? — Да. «Имя, под которым он появляется?» «Да». «Вам оно известно?» «Прекрасно известно». «И что же это за имя?» «Спросил господин Дессартин, ожидая услышать ложь». «Граф Феникс». «Как? Имя, под которым вы велели доложить о себе?» «Тогда выходит и Ашарат, и Сомини, и Маркиз де Анна, и Маркиз Пилигрини, и Джузеппо Бальзамо. «Это вы?» «Совершенно верно». «Я», — подтвердил Бальзамо. Господин Десартин, наверное, с минуту не мог опомниться от потрясения, в которое его повергла столь бесстыдная откровенность. «Я догадывался», — пробормотал он, — «я был наслышан о вас и знал, что Бальзамо и граф Феникс — одно и то же лицо». «Признаю, вы — великий министр», — заметил Бальзамо, — «а вы — великий наглец» сообщил начальник полиции, направляясь к звонку. «Наглец? Но почему?» «Потому что я прикажу вас арестовать». «Попробуйте», — бросил Бальзамо, становясь между звонком и начальником полиции. «Итак, вы намерены меня арестовать?» «Уж не собираетесь ли вы помешать мне? Хотелось бы знать, как». «Хотите знать?» «Да». «Дрожайший господин Дассартин», «Я разнесу вам череп!» Бальзамо вытащил из кармана пистолет, отделанный золоченым серебром и украшенный столь великолепной чеканкой, что, казалось, она вышла из рук бенвинута Челини, и невозмутимо нацелил его в лицо господину Дасартину, который побледнел и рухнул в кресло. «Так-то лучше!» — заметил Бальзамо, пододвинул кресло и сел рядом с начальником полиции. «Ну а теперь, когда мы уселись...» «Можно немножко и побеседовать».